Глава 2. Саид. «Спасибо, что согласился взять Милану, Саид», — благодарит меня Лила вечером. «Мы собрались у них на ужин, и, хотя я не горю желанием лезть в их семейную идиллию, отказать брату не смог. Я и так слишком часто отказываюсь от их приглашений, предпочитая избегать. Пусть я и не был безумно влюблен в Далилу, но ревность все же иногда проскальзывает во мне, когда я думаю... что женщина, которая должна была стать моей женой, с легкостью забыла меня, окунувшись в брак с моим братом. Я раз за разом прокручивала в голове наше знакомство с Лилой. То, как сразу уже потянулся к этой милой и сдержанной девушке. Правда, эта сдержанность мигом слетела с нее, стоило им со сланом пересечься. Не будь брат женат, я бы предположил, что он положил на нее глаз – Ведь не раз ловил их в ситуациях, которые можно было бы принять двояко. Именно поэтому, когда моя уже бывшая невестка Мина начала намекать на то, что между ее мужем и моей невестой что-то происходит, я начал сомневаться. А когда накануне свадьбы мне пришло сообщение с мобильного Лилы о том, что она передумала выходить за меня, а также фото, на котором сидела на коленях Аслана. Я сбежал, иначе это просто не назовешь. Отказался от этого брака, как она и хотела. В тот момент я был так зол на свою невесту и брата, что не хотел ни разговаривать с ними, ни разбираться в причине их предательства. Поэтому я написал Аслану, что расчистил им путь и исчез. Пока через несколько недель мой, уже женатый на Лили брат не нашел меня и не объяснил, что все это было большой подставой. Как оказалось, первая жена Аслана, Мина, и мой лучший друг Али все подстроили, потому что у них был тайный роман, и они хотели избавиться от моего брата на своем пути, а между Лилой и Асланом ничего не было, по крайней мере, до свадьбы. В итоге наша с Лилой свадьба расстроилась, я потерял друга детства, так бессовестно предавшего меня дважды. А Аслан развелся с Миной и нашел свое счастье с моей бывшей невестой. Сейчас я даже рад, что все сложилось так, как сложилось. Да, я потерял девушку, которая идеально мне подходила. Но я еще никогда не видел брата таким счастливым. Аслан заботился обо мне с детства, ведь мать мы потеряли очень рано. А когда и отец умер в мои 16 лет, брат взял на себя все обязательства – сделал меня тем, кем я стал сейчас. Аслан всегда был серьезным, сосредоточенным на работе, совершенно не думающим о себе и своих нуждах. Забота о других всегда была для него на первом месте. Он даже свою невыносимую первую жену Мину терпел ради счастья своих детей, так что намного больше, чем я, заслужил личного счастья, которое и получил в браке с Долилой. После той глупости, что я натворил, сбежав и оставив его разбираться с последствиями моего необдуманного поступка, смириться с Миланой в своей приемной – меньшее, что я могу сделать. Да, спасибо. Мы действительно ценим то, что ты готов с ней повозиться. Уверен, это не продлится долго, – кивает Аслан. Милана не похожа на человека, увлечение которого длятся долго. «На самом деле все не так плохо, как я думал», – вздыхаю я, приступая к еде. «Курица с овощами пахнет просто изумительно. Надо признать, что готовит Лила отлично, ничуть не хуже своей матери, еда которой покорила меня с первого нашего совместного обеда». «Правда?» – приподнимает брови Аслан, явно не веря моим словам. «Эй, я же говорила, что Милана совсем не такая глупая, как вы думаете». «Да, она наивная и простая, но не дурочка, чтобы не разобраться с парой бумаг». Возмущается Лила, и я вынужден с ней согласиться, ведь расписание, которое я попросил ее составить, оказалось выше всяких похвал, хоть я и не сказал ей этого. Хватило того, что Милана сначала опоздала утром, а потом еще и с обеденного перерыва вернулась на десять минут позже. Просто она не выглядит так, словно разбирается в офисной работе. Пожимает плечами Аслан. Она не раз помогала мне на ферме, когда я не успевала вовремя с отчетами. Насупившись, выдает Лила. Ты, главное, не обижайся на нее, Саид, за необдуманную болтовню. Что бы она ни сказала, знай, что это не со зла. Просто Милана привыкла говорить все, что приходит ей в голову, уместно это или нет. Я это уже понял, Лила. не забивай себе голову. Думаю, с работой моего секретаря справится даже ребенок, так что хватит меня благодарить и переживать о ней». «Мы больше о тебе переживаем, если честно», – ухмыляется Аслан. «А вообще мы позвали тебя не только для того, чтобы поблагодарить. Мы с Лилой решили построить новый дом». Огорошивает меня он. «И хотим, чтобы ты переехал в наш семейный особняк». После прожитых лет с Миной в том доме я больше не хочу там жить. Да и девочкам будет легче привыкнуть к тому, что мы с их матерью больше не вместе, если мы начнем все на новом месте без старых воспоминаний. И если ты, конечно, захочешь переехать, – осторожно вставляет Лила, – возможно, позже, когда у тебя появится своя семья. Да, все по твоему желанию». Обрывает ее Аслан, знающий, что я пока и заикаться не хочу о новой женитьбе. Можешь полностью там все переделать под свой вкус. Я с трудом сдерживаю желание высказать все, что думаю об этой идее. Брат прав в том, что хочет начать жизнь сначала. Но мне не улыбается жить одному в огромном доме. Хотя я допускаю мысль, что перееду, когда решу завести семью. На самом деле, когда я собирался жениться на Лиле, то уже начал присматриваться к домам, решив, что жизнь в квартире больше подходит для холостяка. А моей жене родом из гор придется больше по душе дом на большом участке земли со своим садом. Но сейчас меня вполне устраивает и моя квартира. Хотя от предложения брата я не откажусь. Наш семейный дом не может быть продан или заброшен. Слишком много воспоминаний о детстве и наших родителях он хранит. «Хорошо, я не против переехать», – говорю я им, думая о том масштабе работ, что мне предстоит сделать, ведь благодаря Мини и ее «хорошему вкусу» сейчас этот дом напоминает дворец восточного шейха, в котором я не имею никакого желания жить. Но только после того, как будет завершен ремонт. Не представляю себя в окружении всех этих восточных мотивов. Я больше за неоклассику. «Отличное решение», – Усмехается Лила, стреляя взглядом в своего мужа, который только закатывает на это глаза и, понимающе ухмыляется. Черт, а эти двое действительно утомительны вместе. Звездочки, я доволен тем, как Милана выполняет мои поручения. Мы работаем вместе уже две недели, и ни разу она не подводила в том, что касается бумажной работы. Однако, это не значит, что мне нравится с ней работать. Совсем наоборот, ведь несносная девица все время где-то гуляет. Ее никогда нет в приемной, когда мне нужно. Хоть по утрам перестала опаздывать, но какой в этом толк, если она все время где-то ходит, болтая с другими сотрудниками или попивая кофе с Лилой и Асланом в их кабинете. Кстати, эта слащавая парочка даже в рабочее время не способна расстаться и обитает все еще вместе в кабинете моего брата. «Приходится звать его к себе каждый раз, когда хочу поговорить наедине, потому что выставлять Лилу из их кабинета как-то невежливо. А теперь еще и Милану к ним засосала. Медом там намазано, что ли?» Не застав своего секретаря в приемной в очередной раз, я звоню в кабинет брата по коллекторной связи. Но мне никто не отвечает. «Черт, куда все подевались?» «Делать нечего». Сканы документов от меня ждут прямо сейчас, так что придется самому поискать их в компьютере Миланы. Надеюсь, она их хоть сделала уже. Сажусь за стол своего секретаря и вывожу компьютер из спящего режима. Увиденное заставляет меня оцепенеть, а потом сжать кулаки от злости. Вот ведь дура бесполезная! Так это она, получается, всю свою работу спихивала на других... «Да, так и есть. Вкладка браузера открыта на форуме фрилансеров, и я вижу перед собой ее переписку с некой Нелли, которая за деньги выполняла задания Миланы. Те задания, которые я и давал. Фактически всю ее работу». «Что это вы делаете за моим компом?» – отрывает меня от увлеченного чтения нахальный голос пустоголовой девицы. «Читаю твою переписку с той, кто делала за тебя всю работу». Если я надеялся на стыд и чувство вины, то, видимо, зря, потому что Милана выглядит разозленной. «Да как ты посмел читать мою личную переписку? Это неприемлемо. Босс ты мне или нет?» «Не повышай на меня голос», – предупреждаю ее жестким тоном. «Ты не в том положении, чтобы упрекать меня, Милана». Оставила вкладку открытой и исчезла в разгар рабочего дня. Кто угодно мог увидеть это, просто взглянув на экран. «Как ты вообще додумалась до такого? У тебя не такая большая зарплата, чтобы тратить ее всю на фрилансеров. Зачем ты вообще работаешь, если ничего не хочешь делать? Или ты настолько глупа, что не можешь справиться с простейшими заданиями? Не смей меня оскорблять!» Сжимая кулаки, возмущается девушка. «Я не глупая!» «Понял? И я умею все это делать. Просто не хочу. Время – деньги, Саид. И своего времени мне жаль намного больше, чем денег, которые я плачу для того, чтобы за меня всю эту скучную работу делал кто-то другой. Если ты забыл, я не для того устроилась на работу, чтобы прокормить себя. Моя семья ни в чем не нуждается и прекрасно обеспечивает меня всем, что я хочу. Какая тебе разница, как именно выполняются твои задания – если все сделано правильно и вовремя. Разница есть. Ты хоть понимаешь, что некоторые сведения конфиденциальны, а ты их выкладываешь совершенно незнакомой женщине из интернета? Она живет во Владивостоке, ей вообще плевать на наш бизнес, отмахивается эта идиотка. И сливать их ей некому. Разве у нас есть конкуренты? А даже если есть, то как они на нее выйдут? Ты слишком серьезно к этому относишься. «Милана, не рычи на меня!» – вскрикивает она. «Хватит! Ты поднял такой шум только из природной вредности. Знаешь, сколько полезных дел я успеваю сделать, пока твоими скучными поручениями занимается кто-то другой?» «И что же это за полезные дела?» Не веря в ее наглость, спрашиваю я. «Просвети меня!» Милана уверенно идет в наступление, глядя на меня сверху вниз и, кажется, готовая загибать пальцы по пунктам своих важных дел. Я сегодня два часа общалась с дизайнером интерьеров, которого вы, Саид Асхабович, наняли. Не ради себя, ради вас, ведь это ваш дом она будет обставлять. Я не просил тебя об этом, какого черта ты лезешь, куда тебя не просят? Как это не просил? Словно я ее смертельно оскорбил, смотрит на меня эта невыносимая девица. А когда она хотела встретиться с тобой и все обсудить, разве не ты сказал мне разобраться? Не тыкай мне, во-первых. А во-вторых, я не просил тебя встречаться с ней вместо меня. Я имел в виду, что нужно выделить для этого менее загруженный день в моем расписании. Тогда так и сказали бы. Я же не умею читать мысли. Снова переходит к официальному обращению она. «И даже спасибо не дождешься. А я ведь действительно хорошо делаю свою работу. И даже сверх того, что входит в обязанности секретаря. Ты не сама делаешь свою работу. И это проблема номер один, Милана. Вот как можно быть такой непрошибаемой? Она меня до белого коленя доведет. Милана. Работа сделана? Сделана». Так какая, черт побери, разница? Забыв обо всех правилах приличия, выхожу я из себя. Поверить не могу, что Лила собиралась связать свою жизнь с этим занудой. Прицепился ко мне, словно я преступление совершила. Следи за своим языком. Ты у меня дождешься, Милана, грозит грозный начальник тире мистер зануда. Чего дождусь? Хмурюсь я. Того, что я тебя уволю, а перед этим пожалуюсь твоему отцу. На что это ты пожалуешься? Не могу поверить в этот абсурд. Сам, значит, достает меня по поводу и без, а жаловаться на меня, значит, будет. Ну и где тут справедливость? На то, что ты халтуришь, не относишься всерьез к своим обязанностям, а вдобавок еще и ругаешься, – перечисляет он. А я вдруг начинаю не на шутку переживать – что этот вредина так и поступит. Я ведь сказала папе, что люблю свою работу. Ладно, ладно. Я приношу тебе, вам, свои извинения и готова исправиться. Пытаюсь я умаслить Кена, зная, что признание вины всегда смягчает оппонента. По крайней мере, с моей мамой такая тактика всегда работает безотказно». «Хорошо». Глубоко вздохнув, на удивление быстро соглашается он. «В таком случае...» Бери все документы и начинай заново выполнять все, что ты поручила этой милой Нелли из Владивостока. «Что?» – выпучиваю я глаза, совершенно забыв о том, что в любых ситуациях нужно оставаться женственной и красивой. «Что слышала? А чтобы ты снова не вздумала хитрить, я буду работать сегодня из приемной». Ухмыляется он так довольно, что я с трудом сдерживаю желание заехать ему папкой по голове. Вот ведь гад ползучий. Как это из приемной? Мило улыбаюсь я. Тут же ничего нет. Ни стола лишнего, ни компьютера. Не волнуйся. У меня как раз скопилась почта, на которую я могу ответить с ноута. А ты давай, приступай. Не успеешь до конца рабочего дня, задержишься, но закончишь. Поняла? Выгибает он бровь, а я невольно думаю, что ему бы не заместителем брата работать, а моделью или актером. Ах, тогда бы мне точно не пришлось мучиться с этой скучной бумажной волокитой. Начни с сегодняшней таблицы, которую я просил тебя составить. Ехидно так просит он, уже вернувшись со своим ноутбуком и удобно устроившись на диване в приемной. Меня так и подмывает показать ему язык. Но я сдерживаюсь, уговаривая себя потерпеть, ведь иначе я снова застряну дома. Папа после жалоб Саида и увольнения точно не пустит меня больше работать. Он и сюда-то отпустил с трудом. «Что ты там бормочешь?» – отвлекается от своей почты большой босс, и я, промолчав, приступаю к заданию. Захожу в Excel и начинаю вводить данные в таблицу. Занятие это настолько скучное, что меня так и порывает попросить Нелю быстро скинуть мне готовую работу. Но помня, какую истерику способен затеять Саид, если поймает меня, держусь и делаю сама. Хотя заплатить ей все равно придется. Вот же одни убытки от этого придурка. Я могла бы в это время сидеть в онлайн-магазинах и выбирать платье на свадьбу своего двоюродного братика. «На это мне точно нужно несколько часов, ведь я должна отличаться от других девушек и найти себе самую эксклюзивную и красивую одежду». «Слава Богу, что я не вынуждена заниматься этим ради пропитания!» Ворчу себе под нос, но мой вездесущий начальник слышит мои слова. «Ты всегда можешь просто уволиться!» То нам доброго дядюшки предлагает мне он!» «Спасибо! Учту!» Закатываю глаза, наконец нажимая на распечатку. «Готово!» «Не прошло и часа», — хмыкает он, когда я встаю и передаю ему бумаги. «Хм! Что? Нервничаю я от этого его... Хм! Умеет же вредина накалить обстановку!» «А ты, оказывается, и сама неплохо можешь справиться!» «Я что, по-твоему, дура, не справиться с простенькой таблицей?» — возмущаюсь я. То, что я не хочу, не значит, что я не могу». «Отлично. Раз мы выяснили, в чем затор, попробуй захотеть. Иначе вылетишь отсюда, как пробка, и твоя сестра тебе не поможет. Или ты думаешь, Лила оценит твой способ работы?» Откидывается он на спинку дивана, явно чувствую себя хозяином положения. «Иди и приступай к остальному». ты что действительно хочешь чтобы я переделала работу за две недели ужасаюсь я такой перспективе а ты думала я шучу учись отвечать за свои поступки милана и обращайся ко мне уже как следует я твой начальник а не друг у, -у, -у ненавижу его